глава 32. босс встал и двинулся в сторону босса он прошел слишком близко от него так сказать вторгаясь в личное пространство от чего брат невольно отпрянул к своему столу боссу того было и надо он попрощался пожелал начальнику удачи и приятных выходных затем направился к выходу отделу нераскрытых убийств на 8 детективов и одного начальника было отведено три машины Использовались они по принципу «кто первый пришел, того первым и обслуживают», а ключи висели на крючках у входной двери. Чтобы взять автомобиль, детективу полагалось записать свою фамилию и расчетное время возвращения на белой доске под ключами. Сейчас там висело два комплекта ключей. Босс широко распахнул дверь, чтобы заслонить доску с ключами от Пратта, и, взяв один комплект, покинул комнату. Через несколько минут он уже выезжал из гаража за паркер-центром, взяв курс к месту работы Джейсона Эдгара. Столпотворение на дорогах, когда служащие стремятся покинуть деловую часть города до заката солнца, еще только начиналось, и босс быстро преодолел нужные семь кварталов. В нарушении всех правил он припарковался перед фонтаном у входа в здание и торопливо выскочил из машины. Шагая к парадному крыльцу, бросил взгляд на часы без двадцати Из дверей вышел охранник, сердито маша ему рукой. «Здесь нельзя парка!» я знаю босс показал ему значок и ткнул в рацию у мужчины за поясом вы не могли бы связаться с джейсоном эдгаром с эдгаром да а в чем свяжитесь и скажите что детектив босс ждет его у входа мне нужно увидеть его как можно скорее пожалуйста сделайте это немедленно босс повернулся и зашагал обратно к машине сел в нее и через пять минут увидел как из стеклянных дверей появился джейсон эдгар Подойдя к автомобилю, начальник охраны открыл пассажирскую дверцу и заглянул в салон. «Что случилось, Гарри?» «Я получил ваше сообщение. Садитесь». Эдгар нехотя сел в машину. Он еще захлопывал дверь, а босс уже отъезжал от тротуара. «Эй, подождите, куда мы едем? Я не могу покинуть пост». «Это займет всего несколько минут». «Куда мы едем?» «К Паркер центру. Мы даже не станем покидать автомобиль». «Я должен предупредить». Эдгар вытащил из-за пояса маленькую приемно-передаточную рацию, позвонил в отдел охраны здания и сообщил, что будет отсутствовать полчаса по полицейской надобности. Получив в ответ код 10-4, что означало «вас понял», сунул рацию за пояс. «Вам следовало сначала спросить меня», — сказал он Босфу. «Кузен говорил, что у вас привычка сначала действовать, а потом уже задавать вопросы». Так прямо и заявил? «Да, так. Зачем нам Паркер-центр?» провести опознание копа, который беседовал с вами сегодня после моего ухода. Обстановка на дорогах с каждой минутой ухудшалась. Множество служащих, чей рабочий день длился с девяти до пяти, старались пораньше выскочить из офисов, чтобы по дороге домой не угодить в пробку. Конец пятничного рабочего дня был особенно беспощадным в этом отношении. Без десяти минут пять Босх снова въехал в полицейский гараж, надеясь, что не опоздал, и отыскал парковочное место в первом ряду». Гараж представлял собой открытое сооружения, и это давало возможность хорошо видеть Педро-стрит, тянувшуюся между гаражом и штаб-квартирой полицейского управления. «У вас есть сотовый?» — спросил босс. «Да». Босс продиктовал ему общий номер Паркер-центра и велел попросить группу нераскрытых убийств. Он знал, что звонки, идущие через центральную диспетчерскую, «Не подлежат предварительной идентификации, поэтому имя и номер звонящего не засветятся на телефонной линии их отдела». «Хочу проверить, есть там кто-нибудь или нет», — пояснил босс. «Если ответят, попросите Рика Джексона. Когда скажут, что его нет на месте, сообщение не оставляйте. Просто добавьте, что перезвоните ему на мобильный и отключайтесь». Трубку подняли, и дальше все было так, как и предсказал босс. Закончив, Джейсон вопросительно посмотрел на него – Ответил некто прат «Отлично, он все еще там». «Так что все это значит?» «Я хотел убедиться, что он еще не уехал с работы. Он уйдет в пять и, выйдя из здания, пересечет эту улицу вон там. Хочу узнать, этот ли человек сказал вам, что инспектирует мое расследование». «Он что, из отдела внутренних расследований?» «Нет, он мой босс». В качестве меры предосторожности Гарри опустил защитный козырек машины. Они припарковались в 30 ярдах от пешеходного перехода, по которому должен был пройти в гараж его шеф, но Босх не знал, какой именно путь Прат изберет далее. Начальник подразделения имел привилегию парковать свой личный автомобиль в полицейском гараже, но большинство таких мест были отведены на втором уровне. Туда вели два лестничных марша и пандус. Если прат выберет пандус, он приблизится прямо к тому месту, где затаился в засаде Босх. Эдгар расспрашивал об операции в эхо-парке, и Босх отвечал короткими фразами. Ему вообще не хотелось обсуждать это, но, сорвав человека с рабочего места, приходилось что-то отвечать. Вопрос элементарной учтивости. Наконец он увидел, как прат через дверь-вертушку вышел с тыльной стороны Паркер-центра на Педро-стрит и стал ее переходить. Он был вместе с четырьмя другими начальниками, тоже спешащими домой. «Так, ладно», — произнес Босх, обрывая Эдгара на полусловие, — «Посмотрите на тех мужчин на зебре, который из них приходил сегодня к вам». Эдгар внимательно вгляделся в группу людей, пересекающих улицу. Со своего места он мог беспрепятственно обозревать Пратта, шагающего в конце группы рядом с другим человеком. «Да вон тот последний», — твердо заявил Эдгар. «Тот, что надевает темные очки». Босх метнул быстрый взгляд. про только что надел свои фирменные очки. Босх почувствовал в груди сильнейшее тиснение — Что-то вроде тяжелейшего за всю жизнь приступа изжоги. Он неотрывно смотрел на Пратта. Тот, перейдя улицу, свернул в сторону от того места, где они затаились. Его босс направлялся к дальней лестнице. — И что теперь? Вы собираетесь за ним следить? Босс вспомнил, как прат говорил, что ему надо провернуть какое-то дело после работы. — Хотел бы, но не могу. Я должен отвезти вас обратно. «Не беспокойтесь, я доберусь пешком. Все равно получится быстрее из-за пробок». Эдгар приоткрыл дверцу и стал выходить из машины. Потом оглянулся на Босха. «Не знаю, что у вас за дело, Гарри, но желаю удачи. Желаю поймать того, за кем охотитесь». «Спасибо, Джейсон. Надеюсь, еще увидимся». Эдгар вышел, а Босх задним ходом выбрался из гаража. Он двинулся по Педро-стрит к Темпл-стрит, заключив, что Прат отправится тем же маршрутом, держа путь на автостраду. Вне зависимости от того, собирался он домой или нет, автострада была наиболее вероятным вариантом. Босх пересек Темпл-стрит и приблизился к обочине в красной зоне. Это давало ему хороший угол обзора на выезд из полицейского гаража. Через две минуты серебристый автомобиль выехал из гаража и действительно пустился в сторону Темпл-стрит. Это был приземистый коробкообразный джип «Командер» с дизайном в духе ретро, За рулем Босс разглядел прадто, он немедленно сравнил габариты и цвет автомобиля с теми, что принадлежали таинственному внедорожнику, который он заметил вчера вечером на улице перед своим домом. Командир приближался к Темпл Сстрит и Босс пригнулся на сиденье. Автомобиль свернул на эту улицу и переждав несколько секунд Гари вновь выпрямился за рулем. Прат проследовал по Темп-стрит дальше и стоял сейчас на светофоре у лос-анджелес-стрит босс подождал, пока он совершит поворот, затем тронулся вслед. Прат влился в густой, едва ползущий в этот час поток машин, движущихся по автостраде на север. босс съехал на магистраль вслед за ним и втиснулся в цепочку автомобилей примерно в шести корпусах от джипа. Ему повезло, потому что на антенне Прата плясал прикрепленный белый шар с нарисованной рожицей. Это был рекламный приз от сети ресторанов фастфуда — Он позволял Босху отслеживать джип, не подбираясь слишком близко. Сам Гарри ехал в форде без опознавательных полицейских знаков, на крышу которого в случае надобности выставлялась сверкающая неоновая мигалка, недвусмысленно оповещающая полиция. Медленно, но уверенно Пратт прокладывал путь на север, а следом на расстоянии двигался Босх. Когда автострада проходила вблизи эхо-парка, Гарри посмотрел наверх, на склон хребта, и увидел, что следственные действия на месте преступления продолжаются, и разгул СМИ тоже в полном разгаре. Он насчитал два медийных вертолета, все еще кружащих над пятачком. босс задался вопросом, эвакуируют ли его машину с места преступления, или же разрешат ему попозже самому забрать ее. По дороге босс старался сложить вместе те фрагменты подозрений, что имелись у него на Пратто. Почти не оставалось сомнений, что прат следил за своим временно отстраненным сотрудником, пока тот вынужденно находился на домашнем режиме. Его джип очень походил на тот, что был на улице возле дома Босха прошлой ночью. Кроме того, Джейсон Эдгар узнал в прате полицейского, являвшегося вслед за Босхом. Вряд ли он следил за Босхом просто, чтобы проверить, соблюдает ли тот предписанный режим временного отстранения. Подобное трудно предположить. Тут явно имелась иная причина. И Гарри мог придумать лишь одну, а именно то уголовное дело, которым босс занимался. Едва он пришел к такому выводу, как все фрагменты быстро сложились в стройную картину, подлив масло в огонь, который и без того полыхал у босса в груди. В начале недели прат рассказал им скис забавную историю о Марисе Своне, свидетельствующей о том, что их босс и адвокат знают друг друга. И хотя он поведал им о Своне малоприятные подробности, Все это могло быть домовой завесой или попыткой дистанцироваться от человека, с которым был близко знаком и, вероятно, тесно связан, действуя заодно в данном деле. Босх также понимал, что Пратт прекрасно знает, как развивалась ситуация с Энтони Гарландом, главным подозреваемым Босха по делу Жесто, то есть человеком напрямую заинтересованным. Босх, как и положено, информировал прата всякий раз, когда заново открывал «Зависшее дело». И, разумеется, прат был в курсе, когда Гарланд обзавелся судебным предписанием, запрещающим боссу общаться с ним в отсутствии адвоката. И еще одно, пожалуй, самое важное. прат имел доступ к следственному досье по делу Жесто. Большую часть времени эта папка лежала на талии у Босха. И именно прат мог вставить липовую запись, припутывающую к делу Роберта Саксона, он же Рейнард Уэйтс добавить ее туда задолго до того, как досье попало к Оливасу, подсунуть фальшивку именно с тем расчетом, чтобы Оливас ее обнаружил. Босх сообразил, что весь план, согласно которому Рейнард Уэйтс должен был признаться в убийстве марижи 100 и отвести следователей к ее телу, был полностью разработан с участием Эйбла Пратта. прат занимал идеальное положение для того, чтобы стать посредником, имеющим возможность отслеживать действия как Босха, так и других заинтересованных сторон, И еще Гарри понял, что, сделав свона участником плана, брат не нуждался ни в Алиевосе, ни воши. Чем больше людей участвуют в заговоре, тем больше вероятность, что он провалится. От свона только и требовалось внушить Уэйтсу, что за аферой стоят обвинитель и следователь, и последний сфабрикует ложный след, дабы босс на него купился. Босс почувствовал, как горячее пламя вспыхнувшей вины охватило его затылок и шею. Скорее всего, он ошибался во всем, в чем был уверен полчаса назад. Причем ошибался коренным образом, а Ливас не был замаран. Возможно, его использовали так же искусно, как и самого Босха. И, похоже, Оши был виноват разве что в политическом маневрировании привычки приписывать себе то, в чем его заслуги не было, и переваливать вину со своей больной головы на чужую здоровую. Не исключено, что Оши навлек на полицейское управление нынешние неприятности — лишь ради того, чтобы не дать распространиться обвинениям Босха в свой адрес. Но не потому, что они были правдивы, а просто могли бы нанести ему политический урон. Босх еще раз обдумал все это, и версия выдержала проверку на прочность. Она была как хорошо отлаженная машина. Ни воздуха в тормозной магистрали, и ни песка в топливном баке. Машина вполне годилась для езды. Единственным недостающим звеном являлся мотив. «Зачем?» Человеку, который верой и правдой прослужил в управлении четверть века и стоял на пороге заслуженного отдыха, ставить все это на карту, строя подобные махинации? Как человек, 20 лет ловивший преступников, мог помогать убийце уйти от ответственности? Босх, проведший за всю жизнь, наверное, с тысячу расследований убийств, давно усвоил, что часто мотив бывает самым неясным компонентом преступления. Конечно, стимулом могла стать жажда денег да и распадающийся брак мог сыграть свою роль. Но эти неприятные обстоятельства встречаются в жизни многих. Ими одними не объяснишь, почему Эйбл прат приступил к черту. Гарри с досадой ударил ладонью по рулевому кулесу. Бог с ним с мотивом, не в нем даже дело. Босх был расстроен и зол на самого себя. прат развел его по высшему разряду, и ощущение предательства было глубоким и болезненным. прат Его босс... Они вместе ели, работали над делами, перебрасывались шутками, болтали о своих детях. Брат готовился к выходу в отставку, которая, никто в управлении не подвергал это сомнению, была выстраданной долгими трудами и вполне заслуженной. Настала пора получить двойное вознаграждение, взять пенсию и застолбить теплое местечко на островах, где оплата высокая, а рабочий день короток. Всякий стремился к тому же самому, и никому в голову не пришло бы завидовать. Голубая мечта каждого полицейского — его земной рай. Но сейчас Босх увидел облик этого милого человека в истинном свете. — Все это чушь собачья! — громко произнес он.